Камерон Верни Ловет 1844-1894 Шотландский путешественник В 1873-1875 годах пересек Центральную Африку, открыл сток озера Танганьика, реку Лукуга. Верни Ловет Камерон шотландец, морской лейтенант и полиглот, в 1872 году отправился в Восточную Африку на помощь Ливингстону. В феврале 1873 года он высадился на берег материка в Богомойо против Занзибара, а в марте выступил на запад с небольшим отрядом, в состав которого вошел Бедал Вади Асман, проводник экспедиции Ливингстона, и Генри Мортон Стэнли. В октябре 1873 года в таборе экспедиция Камерона встретила направлявшийся в Занзибар караван с телом Ливингстона. Убедившись в том, что помощь его опоздала, Камерон отправил двух своих спутников англичан сопровождать останки путешественника к побережью, а сам же решил продолжить путь на запад и в середине февраля 1874 года, пройдя беспредельную равнину с редкими холмами, вышел к Танганьике у поселка Уджиджи. В марте-майе, Камерон предпринял обход озера на лодках вдоль восточного побережья. Он стал первопроходцем. Далее к югу простирались неведомые берега, превратившиеся в отвесные утесы. Камерон сделал очень детальную, прокорректированную астрономическими наблюдениями, съемку южной, большей части озера, очертания которой на карте «Ливингстона», были намечены лишь в первом приближении. Обогнув озеро с юга, Камерон положил начало открытию гор Митумба, а 3 мая 1874 года путешественник обнаружил вытекающую из озера на западной его стороне реку Лукуга. Место выхода стока Танганьики, предмета стольких предположений и догадок, оказалось совсем близко к острову Косенге, на котором еще в 1858 году побывал Спик, и который впоследствии неоднократно посещал при переездах через озеро Ливингстон. Камерон проследил Лукугу на несколько километров вниз по течению, пока его лодки не были остановлены перегораживавшими русло реки. тростниковыми зарослями. Сознавая значение сделанного им открытия, он прервал исследование берегов Танганьики, хотя сначала намеревался объехать все озеро кругом, и поспешил вернуться в Уджиджи, откуда начался его поход, чтобы немедленно отправить в Европу сообщение о результатах своего плавания. По его съемке, Танганьика протягивается на 720 километров, истинная длина — около 650 километров. Затем Камерон снова вернулся к Лукуге. От первоначально возникшего у него замысла спуститься по Лукуге на лодках и проследить ее на всем протяжении путешественник вскоре отказался, как от предприятия слишком трудного и дорогостоящего. В частности, потому что оно было сопряжено с необходимостью расчищать путь среди густой водной растительности. Впрочем, особых сомнений в том, куда течет эта река, у него не было. И рассказы местных жителей, и вообще все то, что уже было известно о гидрографии области, расположенной к западу от Танганьики, показывало, что она может впадать только в Луалабу, Камерон принял решение идти к Луалабе обычным путем работорговцев через страну Маньема. Он направляется на северо-запад через холмистую местность, поросшую высокой травой и орошаемую многочисленными притоками Лвамы, система Луалабы. В начале августа он вышел к Луалабе, желтому потоку с сильным и быстрым течением, и проследил реку не менее чем на 100 километров. По его подсчету, Луалаба несла в пять раз больше воды, чем Нил на той же широте, и Камерон правильно решил, что эта река не связана с Нилом, а относится к системе Конго. Однако его расчеты на то, чтобы предпринять отсюда плавание вниз по Луалабе, не оправдались. как и Ливингстону ему не удалось достать в ньян лодки, зато собранная им информация о дальнейшем течении Луалабы была более определенной, чем та, какой располагал Ливингстон. За последние два-три года географический кругозор арабо-суахалийских купцов заметно расширился. Уже в Уджиджи Камерон встретил араба, который рассказал ему, что спускался по Луалабе вниз от ньян в течение пятидесяти пяти дней и добрался до моря. В тех местах, по его словам, эта река называется Конго. Никаких оснований сомневаться в этом сообщении у Камерона не было. По прибытии на Луалабу он лично убедился в том, что она не может иметь никакого отношения к Нилу, так как протекает на слишком низком уровне. В Ньен-Янгве Камерон получил также сведения, на этот раз ошибочные, что Луалаба в своем среднем течении протекает через озеро Санкора, которое особенно его заинтересовало. Не видя возможности достичь этого озера водным путем, он решил попытаться дойти до него пешком. С этой целью путешественник присоединился к направлявшемуся на юго-запад за Луалабу каравану богатого и влиятельного торговца слоновой костью и невольниками Мохаммеда бен мухамеда более известного под прозвищем Типотип. С ним в свое время встречался и Ливингстон. Вместе с Типотипом Камерон дошел до большой реки Ломами, посетив ее первым из европейцев. В августе-сентябре, идя по плоской равнение плато Лунда, Камерон на протяжении более 600 километров проследил водораздел Конго и Замбези, высота которого, по его данным, составляет около 1300 метров, что соответствует действительности. На этом отрезке пути он переправляется через верховье рек, в том числе Касаи, и речек то одного, то другого бассейна, и устанавливает. В дождливый сезон вода на этом водоразделе покрывает равнину почти на 1 метр, захватывая верховья многочисленных притоков обеих великих рек. Путь дальше на запад оказался закрыт. Местный вождь, достаточно наслышанный о подвигах работорговцев, на отрез отказался пустить чужеземцев на левобережье реки. Тогда Камерон, получив утипу-типа проводников, направился на юг, феодальное государство народности Балуба, Уруа или Касного Косонго. По пути туда он обследовал небольшой отрезок течения, открытый им ломами. и часть водораздела между Ломами и Луалабой. Из Келембы, столицы Уруа, куда он прибыл в октябре 1874 года, путешественник совершил экскурсию на юго-восток, к верхней Луалабе, с высокого левого коренного берега этой реки, той самой, о которой Ливингстон слышал, как о западной Луалабе, он смог бросить взгляд на ее широкую долину и расположенное в ней озеро Кисали, у Камерона Кассали, также фиксировать вместо впадения в Луалабу ее левого притока Ловои. В дальнейшем он надеялся повторить попытку проникнуть к озеру Санкора, но не получил на то разрешение правителя Уруа. Камерон был поставлен перед выбором либо возвратиться в Ньянгаве и оттуда в Занзибар, либо идти в Анголу, куда изъявил готовность проводить его за приличные вознаграждения, находившийся в то время в Келембе работорговец Жузе Антонио Алвиш. Несмотря на свое звучное португальское имя, он был африканцем, английский исследователь остановился на втором варианте. В конце февраля 1875 года Камерон в сопровождении Алвиша выступил из Келембы к западному побережью. От Луалабы в конце августа он повернул на юго-запад в совершенно еще не изученную область. По плоскому плато на север текли два значительных потока — Луалаба и открытая им Ломами. Камерон прошел на юг по их междуречью, проследив лишь небольшой отрезок течения ломами, и в ноябре добрался к верховьям Луалабы. Здесь, по расспросам, он нанес на карту два озера Кабамба и Кисале, сильно преувеличив их размеры. К самим озерам его не пустили. Оттуда он повернул на юго-запад и с длительными остановками за восемь месяцев пересек плоскую, лесистую, обильную водой страну. В конце июля 1875 года Камерон достиг истоков реки Лубилаш и точно определил положение начала реки лулувы, верно связав все пройденные отрядом реки с бассейном Конго. Он также правильно указал, что чуть восточнее лулувы Зарождается река Замбези. Камерон смог нанести на карту истоки целого ряда рек, в том числе Ломами, Лвембе, Лубилаша и Лулвы. В районе истоков этой последней реки он вступил в пределы территории, уже известные географам благодаря исследованиям Ливингстона и Мадьяра. В октябре 1876 года Камерон прибыл в Бие, и после особенно тяжелого из-за свирепствовавшего в стране голода перехода к побережью Атлантического океана 7 ноября 1875 года завершил свое пересечение Африки в Катумбеле к северу от Бенгелы. Пройдя 5800 км, Камерон совершил первое исторически доказанное пересечение Центральной Африки с востока на запад. Его предшественники двигались в обратном направлении. На всем протяжении этого трансконтинентального рейда, описанного им в двухтомной книге «Через Африку, Лондон, 1877», Камерон вел тщательную маршрутную съемку произвел несколько сотен астрономических определений долгот и широт, измерил высоту над уровнем моря более чем 3700 пунктов. Тем самым впервые была обеспечена достаточно широкая база для создания гипсометрической карты Центральной Африки. Из принципиально важных географических результатов экспедиции Камерона Помимо обследования южной части Танганьики и открытия Лукуги, следует отметить в первую очередь существенное уточнение представлений о гидрографической сети Луалабы. Камерон выяснил прежде всего, что две реки, слиянием которых образуется Луалаба, соединяются не ниже Ниянгве, как полагал Ливингстон, а много выше этого пункта. Оказалось, что восточная из этих рек, вытекающая из озера мверу носит название Лувуа. Западная именуется как и объединенная река ниже слияния Луалабой, а также Камалондо. Дошедшие до Львингстона слухи об озере Камалондо относились, по-видимому, к расположенной в долине этой реки цепочке не слишком крупных озер, из которых Камерон лично повидал Кисали. На составленной Камероном карте фигурируют почти все сколько-нибудь значительные притоки Верхней Луалабы. Правильно показано, в частности, место впадения в нее Луфиры, которую Ревингстон ошибочно считал притоком Луалабы Уэбба, то есть Лувуа. Вообще конфигурации течения Верхней Луалабы передано на карте Камерона, поразительно верно, хотя сам он видел эту реку только в одном месте, да и то издали. Это свидетельствует о высокой точности устной информации, полученной им от раба сулахалийских торговцев, в особенности от Джумы Ибн Салима, с которым он встречался в Уруа. Ломами которую Ливингстон отождествлял с западной Луалабой, Луалабой Янга, оказалась самостоятельной рекой, текущей в северном направлении параллельно Луалабе и впадающей в нее где-то ниже Ниянгве. При этом Камерон имел возможность лично проследить часть ее течения и установить местоположение ее истоков. Пройдя вдоль водораздела, ограничивающего на западе бассейн реки Луалабы, он убедился в невозможности прямой гидрографической связи между ней и Касаи. Менее точной была собранная им информация о течении Луалабы между местом ее слияния Слу-Вуа. На его карте ниже этого слияния показано несуществующее озеро Ланджи. Получив правильное сведения о том, что Луалаба является верховьем Конго, Камерон, однако, оставался в неведении относительно большой дуги, которую эта река описывает в своем среднем течении, и повернул ее на своей карте на запад, непосредственно от Ниянгве. Помимо собственных полевых исследований Камерона, и собранной им географической информации, необходимо упомянуть еще и о его немаловажном теоретическом вкладе в решение основных проблем географии Центральной Африки. Он сформулировал и убедительно аргументировал гипотезу о том, что водосборный бассейн Конго должен располагаться по обе стороны экватора. это великая река, писал аллуалаби камерон должна быть одним из истоков конго ибо откуда же еще этот гигант среди рек уступающие по объему стока только Амазонке, мог бы получить те два миллиона кубических футов воды которые он непрерывно вливает каждую секунду в атлантику крупные притоки с севера объяснили бы относительно слабый подъем уровня конго у побережья ибо поскольку ее огромный бассейн простирается по обе стороны от экватора, какая-то часть его всегда находится в зоне дождей, и поэтому питание главной реки все время примерно одинаково. Исходя из этого глубоко верного взгляда, Камерон первым высказал предположение о том, что открытая Швейн-Фуртом-Уэлле Может быть, с притоком Конго.